Итак, повсюду на Земле залежи каменного угля появились таким образом. Сначала земля поглотила гигантские леса геологической эпохи, потом с течением времени под влиянием давления и высокой температуры и под действием угольной кислоты поглощённые землёй растения обратились в минералы. Однако щедрая во многих случаях природа зарыла в землю лесов не так уж много, чтобы образовавшегося из них угля хватило для потребностей человека на целые тысячелетия. Наступит день, когда угля не станет, это несомненно. Тогда машины всего мира принуждены будут прекратить свою работу, если только какое-нибудь новое топливо не заменит к тому времени неуголь. В эту более или менее отдаленную эпоху не будет уже залежей угля, за исключением, разве тех, которые покрыты вечными льдами в Гренландии и по берегам Бахрейного залива, и эксплуатация которых почти невозможна. Это грозное будущее неизбежно. Богатые американские залежи железа, лежащие по берегам Большого соленого озера и в Калифорнии, со временем истощаться. Та же участь постигнет копи Канбретона и Святого Лаврентия, залежи Ганских гор в Пенсильвании, Виргинии, Иллинойсе, Индиане и Миссури. Несмотря на то, что залежи Северной Америки в 10 раз значительнее залежей всего света, не пройдёт и 100 веков, как прожорливое чудовище промышленности уже поглотит последний на всём земном шаре кусок каменного угля. Разумеется, недостаток в угле почувствуется прежде всего в старом совете. Хотя минерального топлива довольно много в обесинии, в земле Наталь, по берегам реки Замбези, в Мозамбике и на острове Мадагаскаре, но добывание его там сопряжено с большими затруднениями. Копии Бирмы, Китая, Кохинхины, Японии и Центральной Азии будут истощены довольно скоро. Драгоценный минерал в изобилии содержится в почве Австралии, но англичане не дадут ему лежать там до того времени, когда его не станет в самой Великобритании. Еще раньше исчезнет он и из континентальных государств Европы. По последующим цифрам можно судить о количестве угля, потребовавшегося для человека со времени открытия первых залежей. Залежи России, Саксонии и Баварии занимают пространство в 600 тысяч гектаров. Испании в 150 тысяч гектаров, Богемии и Австрии в 150 тысяч. В Бельгии каменный уголь встречается в окрестностях Лиежа, Намура, Монса и Шарлеруа. В общем, он занимает тут территорию в четыре мили длиной и в три шириной, то есть приблизительно тоже 150 тысяч гектаров. Во Франции углем изобилуют бассейн рек Луары и Роны, риф Дежье, Сент-Этьен, Живор, Эпинак, Бланзье, Крезо, Гар, Але. Гранкомб, Кармо, Кассак, Гриссак, Анзен, Валансен, Ланс и Бетюн. Все эти местности составляют территорию почти в 350 тысяч гектаров. Соединенные Королевства без спора страна самая богатая каменным углем. Они, за исключением Ирландии, в которой почти совсем нет минерального топлива, владеют огромными залежами. Но это богатство также истощается, как и всякое другое. Самые большие из их месторождений находятся в Ньюкасле, в графстве Нортумберленд, и дают ежегодно до 30 миллионов тонн угля, то есть почти треть того, что требуется для Англии, и вдвое больше количества угля добываемого во Франции. Копии Уэльса, которые переполнены углекопами в Кардиффе и Ньюпорте, дают ежегодно 10 миллионов тонн превосходного угля, и еще больше приносят в общем копии графств. Йоркского, Ланкастерского, Дерби и Ставфорда. Наконец, в той части Шотландии, которая расположена между Эдинбургом и Глазго, в том месте, где два моря так глубоко врезаются в остров, тоже расположены обширные копи. В общем, в Великобритании каменным углем изобилует территория, занимающая не менее миллиона шестисот тысяч гектаров и доставляющая ежегодно до ста миллионов тонн черного топлива. Но как бы велики ни были эти богатства. Человек пользуется ими так расточительно, что наступит некогда день, когда они истощатся. Не окончится ещё 3 тысячелетия христианской эры, как рука европейского углекопа уже опустошит те склады, где по одному меткому выражению сосредоточилась солнечная теплота первых дней мироздания. Именно в ту эпоху, к которой относится этот рассказ, одна из важнейших шотландских копий оказалась уже истощена благодаря слишком усердной эксплуатации. Это была копия Аберфоила, работами в которой так долго руководил инженер Джеймс Стар. Работы в копье Аберфоила прекратились уже десять лет тому назад. Новых слоев каменного угля искать не могли, несмотря на то, что рыли землю на глубину полторы тысячи и даже две тысячи футов. Джеймс Стар оставил копье с полным убеждением, что в них нет ни куска угля. Итак, читатель, очевидно. Что при таком положении дело открытия новых залежей в почве Англии было бы очень важным событием. Уж не удалось ли Симону Форду сделать это открытие? Вот о чём спрашивал себя Джемс Стар. Вот на что он желал надеяться. Он хотел верить, что его зовут на разработку нового уголка Чёрной Индии. Правда, второе письмо сбивало его несколько с толку, но теперь он не хотел о нём и думать. Сын старого углейкопа ожидал его на станции, следовательно, анонимное письмо не имело никакого значения. В ту самую минуту, как инженер выходил из вагона, молодой человек подошел к нему. Ты Гарри Форд? Живо спросил его Джем Стар. Да, мистер Стар. Ну, мой милый, я тебя не узнал бы. За эти десять лет ты стал настоящим мужчиной. А я вас узнал, ответил молодой углейкоп, сняв шляпу. Вы, мистер, ничуть не изменились. Вы совершенно такой же, как тот день, когда вы меня обняли в копе-дошар. Такие вещи не забываются. "Надень же шляпу, Гарри", сказал инженер. "Дождь льёт как из ведра, и вежливость не должна доводить до простуды. Может быть, вы хотите переждать дождь, мистер Стар?" спросил Гарри Форд. "Нет, Гарри. Ни к чему терять время. Дождь будет лить, пожалуй, весь день, а мне некогда. Идём". "Как хотите", ответил молодой человек. Ну, как поживает отец твой, Гарри? Здоров он? Да, мистер Стар. А мать? Мать тоже. Это отец твой написал мне письмо, в котором приглашал меня в шахту Яроу. Нет, я. Но Симон Форд не присылал мне другого письма, в котором отменялось это приглашение, с живостью спросил инженер. Нет, мистер Стар, ответил молодой углекуп. Прекрасно, сказал Джем Стар, не касаясь более вопроса об анонимном письме. Потом он продолжал: "А ты не знаешь, чего хочет от меня старый Симон? Мистер Стар, мой отец решил сам сказать вам об этом. А все-таки ты знаешь? Да, я знаю. Прекрасно, Гарри. Я ничего больше не спрошу у тебя. Скорее же в дорогу. Мне хочется поскорее увидать Симона Форда. Кстати, где он живет? В Копи. Как? В Копи до да Шар? Да, мистер Стар", ответил Гарри Форд. Как? Так твои родные не оставили старой копии после того, как прекратились работы? Ни на один день, мистер Старр. Вы знаете отца. Там, где он родился, там он хочет и умереть. Я понимаю это, Гарри. Я понимаю это. Его родная копия. Он не хотел её оставить. Ну, а вам там нравится? Да, мистер Старр, ответил молодой углекуп. Мы друг друга так любим, да и потребности наши очень скромны. Прекрасно, Гарри. сказал инженер. Так, в дорогу. И следуя за молодым человеком, Джем Стар направился по улицам Каландеры. Через 10 минут оба они находились уже вне этого городка. Глава 4. Код Дашар. Гарри Форд был молодым человеком двадцати пяти лет, высокого роста, здоровым, стройным и сильным. Немного серьезная физиономия и обычно мечтательная наружность резко выделяли его уже в раннем детстве среди его товарищей углейкопов. Правильные черты лица, глубокие и кроткие глаза, довольно жесткие, скорее каштановые, чем белокурые волосы, природная грация. Всё это делало из него самый совершенный тип настоящего лоулендера, то есть жителя равнин Шотландии. Привыкший с самого нежного возраста к тяжёлому физическому труду в копях, он в настоящее время был надёжным товарищем, славным и добрым малым. Руководимый своим отцом и побуждаемый собственными инстинктами, он работал над собой и учился во всякую свободную минуту. Благодаря этому он ещё в годы учения успел выдвинуться и стать одним из первых в своём сословии и в той стране, где так мало невежества, потому что она употребляет все усилия для искоренения невежества. Если рука Гарри Форда в годы его ранней юности и не выпускала Кирки Угликопа, то всё-таки молодой человек успел приобрести достаточно познаний для того, чтобы со временем занять более видное место в иерархии копий. И уж, конечно, Он унаследовал бы от своего отца его звание старосты коп и дошар, если бы работы в копях не прекратились. Джеймс Стар был ещё хорошим ходоком, но всё-таки не поспевал бы за своим провожатым, если бы тот не замедлял шаги. Дождь шёл в это время уже не с прежней силой. Его крупные капли, ещё не долетев до земли, превращались в мелкую водяную пыль под действием ветра. Гарри Форд и Джеймс Стар Прошли по левому берегу реки около мили. В руках молодого человека находился лёгкий багаж инженера. Оставив потом реку в стороне, они двигались по местности. Перед ними повсюду расстилались обширные пастбища, окружавшие уединённые фермы. Там и сям спокойно паслись стада навечно зелёной траве этих лугов Южной Шотландии. То оказались больше частью безрогие коровы, или маленькие овечки с шелковистой шерстью, очень похожие на детские игрушки. Не было видно ни одного пастуха, потому что, вероятно, все они укрывались от дождя в дуплах деревьев. Но зато колли, эти пастушьи собаки особой породы, которые так славятся своим умением присматривать за стадами, были видны всюду на пастбищах. Шахта Йероу находилась от Каландера на расстоянии почти 4 миль. Джем Стар внимательно рассматривал местность, по которой он теперь шёл, и которую он не видел с того самого дня, как последняя тонна угля из Копи-Аберфойла была отправлена по железной дороге в Глазго. Тихо, земледельческая жизнь заняла тут место прежней промышленной, более шумной и более одеятельной. Контраст казался тем поразительным, что зимой полевые работы прекращаются. Но тогда во все времена года масса углекопов, находившихся и на земле, и под землёй, оживляла эту местность. Большие телеги развозили тут уголь и день и ночь. Рельсы, глубоко ушедшие теперь в землю, благодаря гнилым шпалам, тогда скрепляли под тяжестью вагонов. В настоящее время шоссейные дороги и простые тропинки заменили трамвай, бывший в употреблении во времена эксплуатации угольных копий. Джем Стар думал, что он идёт по пустыне. Итак, инженер печально смотрел на окрестности. По временам он останавливался, чтобы перевести дыхание и прислушивался. В воздухе не слышалось уже было ни шума, ни свиста машин. На горизонте не виднелось чёрного дыма, на который всякий инженер смотрит с любовью. Не было видно ни высоких цилиндрических или призматических труб, из которых выходил бы дым густыми клубами, ни предохранительных клапанов, что со свистом выпускали бы белый пар. Сама земля, некогда чёрная от насевшей на неё угольной пыли, теперь была чиста. На что непривычный глаз Джемса Стара смотрел лишь с сожалением. Всякий раз, как инженер останавливался, останавливался и Гарри Форд. Молодой углекоп молча ждал. Он прекрасно понимал, что происходило в душе в спутника и разделял его чувства. Он тоже был сыном копий и провёл в них большую часть своей жизни. Да, Гарри Всё это переменилось, сказал наконец Джемс Стар. Но должны же были, конечно, истощиться эти копи, из которых взяли такую массу угля, их сокровища, при жалеещем прежнем времени. Да, я жалею о нём, мистер Стар, ответил Гарри. Работа была тяжела, но она была интересна, как всякая борьба. Без сомнения, мой милый. Тут происходила ежеминутная борьба. Здесь постоянно грозили обвалы, пожары, наводнения, взрывы. Нужно было предотвращать эти опасности. Ты верно сказал. Это была борьба, и следовательно, настоящая жизнь. Углекол Пало более счастливы, чем углекол Берфойла. Да, гори, ответил инженер. Не шутя, я начинаю сожалеть, вскричал молодой человек. Что земной шар не весь составлен из угля? Тогда угля хватило бы на целые миллионы лет. Без сомнения, Гари. Но нужно сознаться, однако, что природа оказалась очень предусмотрительной, составив наш сфероид главным образом из песка, известняка и гранита, которых огонь не может истребить. Вы хотите сказать, мистер Стар, что люди кончили бы тем, что сожгли бы свой земной шар? Да, они сожгли бы его весь, мой милый, ответил инженер. Земля до последнего куска исчезла бы тогда в печах локомотивов, локомобилей, пароходов, газовых заводов. И вот чем бы кончил наш мир в один прекрасный день. Теперь этого нечего бояться, мистер Старр. Но зато надо думать, что угольные копи истощаться скорее, чем того ожидает статистика. Так и будет, Гарри. И вот почему, я думаю, что Англии следовало бы продавать своё топливо другим нациям дороже, чем на вес золота. И правда, ответил Гарри. Я хорошо знаю, добавил инженер. Что ни гидравлика, ни электричество, мне сказали ещё своего последнего слова, и что со временем человек широко воспользуется этими двумя силами. Но что ж из этого? Уголь тоже очень удобен и удовлетворяет всем нуждам промышленности. К несчастью, люди не могут производить его по своему желанию. Если леса, что находятся на земле, беспрестанно разрастаются под влиянием теплоты и влаги, До этого, к сожалению, не происходит с подземными лесами. И нельзя ожидать, чтобы земной шар когда-нибудь снова пришёл в такое состояние, в котором количество их могло бы увеличиться. Разговаривая, Джем Стар и старый его проводник пошли быстрее. Через час после того, как вышли из Каландера, они уже подходили к Копе Дашар. Даже самый равнодушный зритель был бы тронут печальным видом, который представляли покинутые здания. Они походили на скелет некогда живого существа. На обширном пространстве, окружённом несколькими тощими деревцами, почва пока ещё исчезала под чёрным слоем угольной пыли, но уже не видно было ни куска угля. Всё давно подобрали и пустили в дело. На невысоком холме рисовался силуэт огромного сруба, который медленно разрушали лучи солнца и капли дождя. На верхушке этого сруба крепился огромный блок Ниже него шли толстые переборки, через них некогда были перекинуты канаты, по которым корзины с углем поднимались на поверхность земли. В нижнем этаже располагалась полуразрушенная комната с испорченными машинами, стальные и медные части которых некогда так блестели. По земле валялись брёвна, покрывшиеся мхом от сырости, остатки насосов, сломанных шестерён подъёмных машин, длинных лестниц, так похожих на рёбра ихтиозавров. рельсов на сгнивших шпалах, которые теперь не выдержали бы вес опустово вагончика, и тому подобного. Такова была картина, преставшая перед инженером и его спутником. Наружные отверстия поросли мхом. Вблизи них виднелись остатки корзин, а там дальше тянулся большой угольный парк, в который некогда складывали уголь, с тем, чтобы рассортировать его потом, смотря по его величине и качеству. Обломки бочек, кривые поршни, мостики дрожавшей при малейшем ветре, длинной коры смысла, наклонившейся над отверстиями шахт, треснувшие стены, полуразрушенные кровли. Всё это представляло собой яркую и печальную картину запустения, производившую такое тяжёлое впечатление, какое не получается ни при виде развалин древнего рыцарского замка, ни при виде разрушенной крепости. Какая жалость, сказал Джем Стар, взглянув на молодого человека, который ничего не ответил. Потом они оба вошли под навес, прикрывавший отверстие шахты Яру. По лестницам этой шахты ещё можно было спуститься в самые нижние галереи копи. Инженер наклонился над шахтой. В былое время оттуда с шумом выходил воздух из вентиляторов, но теперь шахта походила на анимую пропасть. Казалось, что стоишь у кратера какого-нибудь потухшего вулкана. Джем Стар и Гарри ступили на первую площадку лестницы. Во время эксплуатации копи аберфойла были обильно снабжены различными остроумными снарядами, приспособлениями для спуска в шахты. Тут находились корзины с автоматическими парашютами, скользившие по деревянным рельсам, движущиеся лестницы, называющиеся engine men, и так устроенные, что давали углекопам возможность безопасно спускаться и без труда подниматься, и тому подобное. Но все эти усовершенствованные аппараты были унесены лишь только прекратились работы. Только в шахте Яроу оставался целый ряд лестниц, отделенных узенькими площадками через каждые пятьдесят футов. Тридцать таких лестниц давали возможность спуститься в нижние галереи копи на глубину полторы тысячи футов. Только таким образом происходило сообщение между глубиной копи до шар и поверхностью земли. Что касается вентиляции, то она производилась через шахту Яроу. Галереи той сообщались с другой шахтой. у которой отверстие находилось на более высоком уровне. Таким образом получался сифон, из которого и выходил испорченный воздух. Я следую за тобой, мой милый, сказал инженер, давая знак молодому человеку, чтобы он шел вперед. Как вам угодно, мистер Стар. У тебя есть лампа? Да, и тай бог, чтобы мы опять стали пользоваться предохранительными лампами, с которыми мы бывало работали. В самом деле? ответил Джем Стар. Теперь тут нечего опасаться взрыва в газе. У Гарри имелась простая маленькая лампа. Фитиль ее он и зажег. В копьях лишённых угля не могли образоваться струи углеводородного газа, поэтому нечего было опасаться взрыва и ни к чему отделять пламя от окружающего воздуха металлическим колпачком, который мешает соединению газа с огнем. Усовершенствованная лампа Деви теперь тут не нужна. Но если опасности и не было... то лишь потому, что исчезла её причина. А вместе с этой причиной исчезло и минеральное топливо, некогда составлявшее богатство Копедашара. Гарис сошёл по первым ступенькам верхней лестницы. Джеймс Стар последовал за ним. Вскоре они оба очутились среди глубокой тимы, которую слабо зарял лишь огонёк лампы, который молодой человек держал над головой, чтобы лучше осветить путь своему спутнику. Инженер и его проводник мерным шагом Столь обычным для углекопов, прошли уже 10 лестниц. Все они находились пока в довольно хорошем состоянии. Джеймс Стар с любопытством смотрел на всё то, что слабый свет лампы позволял ему видеть на стенах мрачной шахты, которые были ещё обшиты досками наполовину уже сгнившими. Дойдя до пятнадцатой площадки, то есть пройдя половину дороги, наши путники остановились, чтобы немного перевести дух. Решительно, у меня нет твоих ног, мой милый Сказал инженер, глубоко вдыхая в себя воздух. Но всё-таки я могу ещё ходить. Вы ещё очень сильны, мистер Стар, ответил Гари. Вот что значит прожить много лет в копях. Ты прав, Гари. Если бы мне было 20 лет, я в один миг очутился бы на дне копи. Ну, теперь в путь. Но в этот самый момент, как они оба собирались оставить площадку, где отдыхали, далеко в глубине шахты раздался чей-то голос. Голос приближался подобно рокоту волны, которая ежеминутно растёт и становился всё яснее и яснее. Э? Что это там? спросил инженер, останавливая Гари. Не знаю, ответил молодой углекоп. Это не твой отец? Он? Нет, мистер Стар. Так какой-нибудь ваш сосед? У нас нет соседей на дне копи, ответил Гари. Мы там одни, совершенно одни. Однако нам надо пропустить этого незнакомца, сказал Джеймс Стар. Те, которые спускаются, должны уступать дорогу тем, которые взбираются. Оба они остановились в ожидании. Голос звучал в это время так красиво, как будто он раздавался в обширном акустическом зале. И вскоре до слуха молодого углекопа довольно ясно долетело несколько слов из одной шотландской песни. Песня озёр, вскричал Гарри. А! Так это идет Жак Риан. Кто такой этот Жак Риан, который так прекрасно поет? – спросил Джемс Стар. Мой бывший товарищ по копям, – ответил Гарри. Потом он закричал: – Эй, Жак! Это ты, Гарри? – Раздался ответ. Подожди меня, я сейчас приду. И снова полилась песня. Через несколько мгновений высокий молодой человек лет двадцати пяти С весёлым лицом, улыбающимися глазами и белокурыми волосами, показался из глубины и ступил на площадку пятнадцатой лестницы. Его первым движением было крепко пожать руку, которую протянул ему Гари. "Как я рад, что тебя встретил", восклицал он. "Но клянусь святым Унго, если бы я знал, что ты был сегодня на поверхности земли, то не спустился бы в шахту Яру". Мистер Джеймс Стар Сказал тут Гарри, осветив своей лампой инженера, который стоял до тех пор в тени. Мистер Стар! – воскликнул Жак Риан. – А, господин инженер, я вас не узнал бы. С тех пор, как я перестал работать в копии, мои глаза отвыкли видеть в темноте. А, я припоминаю теперь мальчугана, который постоянно пел. Это было десять лет тому назад, мой милый. Так это был ты? Я сам и мистер Стар. И, как видите, я хоть и переменил свое ремесло. Но не переменю характера. Ба! Смеяться и петь гораздо лучше, как я думаю, чем плакать и охать. Без сомнения, Жак Рян. А что ты поделываешь после того, как оставил Копи? Я работаю на ферме Мельрос возле Ирвина, в графстве Ренфру, за 40 миль отсюда. Ах, это далеко, не то что наши Копи в Аберфойле. Кирка больше шла мне, чем лопата или саха. И потом в старой копии Эхо весело повторяла песни, между тем как там наверху. Но вы, кажется, идете к старому Симону, мистер Стар. Да, Жак, ответил инженер. Извините, так я вас задерживаю. А зачем, Жак? спросил тут Гарри. Приходил ты сегодня в наш коттедж. Я хотел повидать тебя, товарищ, ответил Жак Риан. И вместе с тем пригласить тебя на праздник Ирвинского клана. Ты знаешь, я там играю на волынке. Будут петь и танцевать. Спасибо, Жак, но я не могу. Не можешь? Да. Мистер Стар может быть поживёт у нас, а я должен снова проводить его в Каландер. Э, Гарри, до праздника остаётся ещё целая неделя. К тому времени, я думаю, мистер Стар уедет, и следовательно, ничто тебя не задержит. В самом деле, Гарри, заметил Джем Стар? Тебе не мешало бы воспользоваться приглашением твоего товарища Жака. Хорошо, я согласен, Жак, сказал Гарри. Через неделю мы увидимся с тобой на празднике в Ирвени. Прекрасно, так через неделю, ответил Жак Рен. До свидания, Гарри. Ваш покорный слуга, мистер Стар. Я очень рад, что снова увидел вас. Я сообщу всем друзьям, что вы живы и здоровы. Никто не забыл вас, господин инженер. И я никого не забыл, сказал Джеймс Стар. Большое вам спасибо, мистер, ответил Жак Риан. До свидания, Жак, сказал Гарри еще раз, пожимая руку своего товарища. И Жак Риан, с прежней песней, вскоре скрылся из виду. Через четверть часа Джем, старый Гарри спустились с последней лестницы и очутились на самом дне копи. Вокруг той площадки, которая составляла дно шахты Яроу, шли во всех направлениях галереи, служившие при эксплуатации копий. Они были прорыты в слоях шифера и песчаника, и стены их покрыли или толстыми брёвнами, слегка обтёсанными, или камнем. Тема царила теперь в этих галереях, в былое время освещавшихся лампами углекопов или даже электричеством, которое стало потребляться в копех в последние годы их эксплуатации. В мрачных тоннелях не слышалось теперь ни скрипа вагончиков, бежавших по рельсам, ни голосов углекопов, ни ржанья лошадей или мулов, ни стука кирки. Не хотите ли отдохнуть немножко, мистер Стар? спросил молодой человек. Нет, мой милый, ответил инженер. Я спешу увидеть коттедж старого Симона. Так идёмте, мистер Стар. Я пойду впереди, хотя уверен, что вы сами нашли бы дорогу в этом мрачном лабиринте галерей. Да, конечно. Я ещё представляю себе весь план бывших копий